Глава девятая. Драгос Блэкторн. Время для меня как будто остановилось. После возвращения в свой замок я стал тенью самого себя, настолько глубоко погрузившись в пучину отчаяния, что уже с трудом мог вспомнить, когда ел или спал в последний раз. Лориану это не нравилось. Несмотря на то, что у короля сумричного континента было достаточно забот, он навещал меня практически ежедневно. Думаю, он следил, чтобы я не натворил глупостей. Как же плохо, оказывается, он меня знал. Я искал, какая тварь могла сотворить такое с моей истинной парой. Все следы указывали на ларков, но эти монстры практически все обосновались в Атиноре, в специальном лагере, созданном для них правителем Хрустальной долины. Я допускал мысли, что кто-то отбился от стаи, не принял слове, выдвинутый ледяными драконами. Но почему напал на темную эльфийку? Они же были союзниками с самого начала войны. Утро встретило меня в кабинете. Сквозь стекла просачивался розовый солнечный свет, а я уже сидел, разбирая документы. Передо мной стояла дымящаяся кружка травяного настоя, приготовленная по рецепту моей экономки, Рэй Эрты. Этот напиток придавал мне бодрости и неплохо прочищал мозги. Солдаты донесли, что в окрестностях снова видели следы шанар. Эти однокрылые твари снова что-то замышляли, и на этот раз я не собирался позволить им причинить вред моему народу. Судя по тому, где они время от времени появлялись, где-то неподалеку у них было новое тайное логово. Скорее всего, туда они переносились телепортом, который, по непонятным причинам, я никак не мог оследить. Магия проклятой расы отличалась от нашей. Они были древнее, опытнее, мудрее. Они, если быть откровенными, когда-то на заре времен были нашими создателями. И именно за то, что шанары взомнили себя творцами и бросили вызов богам, Альвин лишил их одного крыла. И уже многие сотни лет пернатые пытались заслужить ее прощение, пока, наконец, не пришли к мысли, что для этого должны уничтожить свои творения. Но за это время драконы стали сильнее и, размножившись, заселили Аласар. Справиться с нами оказалось не так-то просто, и война, развязанная шанарами против нас, длилась почти пятьдесят долгих лет. Много чего произошло за это время, что навсегда изменило баланс сил в Алассари. От изучения документов меня отлег стук в дверь. Даже не спрашивая, я уже знал, кто опять пожаловал в столь ранний час. Моя сеть, которую я в последнее время держал широко раскинутой, давно повестила меня о незваном госте. «Войдите!» Я поднял голову и помассировал затекшую шею. Глаза болели от долгого сидения в полумраке кабинета. Удалось что-то обнаружить. Лориан развернул стол для посетителей и уселся на него верхом. Его внимательный взгляд соскользнул по кабинету, отмечая все мельчайшие детали. Я невольно усмехнулся. Что он надеялся обнаружить? Король был в курсе моих изысканий, и я по большей части действовал с его полного одобрения. «Кое-что...» — неопределенно хмыкнул я. — Вот здесь. Мне пришлось отодвинуть в сторону кипа бумаг, чтобы показать Лориану место на карте. Я думаю, здесь какое-то тайное убежище. Но я несколько раз посылал туда своих ребят, и они ничего не обнаружили. — Маскировочная магия? — нахмурился король. — А засады не было? — Не было. Все вернулись целыми и невредимыми. Но следы Шанар совершенно точно ведут туда. Я снова постучал пальцами по карте. Лориан пристал, чтобы посмотреть поближе. «А что твоя магия?» — спросил он. «Ничего не обнаружила?» «И это странно. Я много думал об этом. Еще никому не удавалось скрыться от моей тьмы, кроме Хейли. Но у меня есть предположение. Безумно, конечно, но...» «Выкладывай», — нетерпеливо потребовал мой повелитель. «Что, если они та же, как и я, используют магию тьмы?» Тогда, возможно, у них есть защита от моей сети. И не только. Звучит логично. Король заметно помрачнел. И если это правда, то мы сильно недооценили своего противника. Думаю, в скором времени они нанесут удар. В этом я был с ним полностью согласен. Тучи сгущались, и вот-вот должна была разразиться гроза. Я бы рад был уничтожить всех пернатых, потому что был уверен, в гибели моей истинной пары «Может, и был виноват Ларк, следов которого мы так и не обнаружили. Но там точно не обошлось без пернатых тварей». «Я к тебе вообще с предложением», — неожиданно сменил тему Лариан. Я заинтересованно приподнял брови и, воспользовавшись небольшой паузой, сделал глоток травяного настоя. Горький напиток уже привычно обжег горло, и мне удалось на этот раз даже не поморщиться. «Слушаю», — отозвался я, потому что король загадочно молчал, поступив пальцами по столу. «Ко мне недавно явилась Иса Кальдор и слезно умоляла как-то повлиять на тебя». Я поморщился. Моя бывшая любовница получила отставку. Тот же день, как я встретил свою истинную пару. Скандал был немоверный, но в конечном итоге Бьянка убралась из моего замка, громко хлопнув дверью. И вот теперь она решила вернуться. В свете последних событий начал был Ориан, но я прервал его движением руки. «Нет, тебе нужна женщина», — с произнес король. «Я понимаю твое горе. Я чувствую твою скорбь, но это не может продолжаться вечно». «Может», — начиная злиться, ответил я. «Она поможет тебе забыться». Кажется, Лориан заранее подготовил доводы. «Я не хочу забываться. Она любит тебя. Она родит тебе наследника». «Мне...» — я осекся. Король нашел то единственное слабое место которое у меня было. Но я просто не готов был снова делить постель с Бьянкой после того, как потерял истинную пару. Но совсем недавно я совсем неплохо проводил время с этой женщиной. И несмотря на разрыв отношений, мы успели неплохо изучить друг друга. По крайней мере, я знал, чего от нее ждать. «Хорошо», – чуть помедлив согласился я, чувствуя, что еще пожалею об этом решении. «Пусть возвращается. Тебе не обязательно сразу с ней спать. — продолжил Лориан. — Но, возможно, это лучшая кандидатура из всех. — Я понял. Впервые за долгое время я чувствовал себя неловко в присутствии своего короля. Он тоже молчал, с повышенным интересом, изучая собственные руки. — И что именно она тебе сказала? — спросил я. — Какие аргументы привела, что ты так за нее вступаешься? Почему она сама не пришла ко мне? — Иса Кальдор... Рассказала, что вы не очень хорошо расстались и что ты можешь не принять ее обратно. Это наверное, предположила. После учиненного скандала я бы сильно удивился, увидев ее на своем пороге. В кабинете снова повисла тишина. Живая мы птичьими трелями за окном. Ми радовался новому дню, в то время как в моей жизни наступила черная полоса. «И когда она явится?» – спросил я. В любом случае, надо дать Эрти распоряжение подготовить покое для Бьянки. И на этот раз будет лучше, если не окажутся как можно дальше от моей спальни. Вообще-то...» Лориан внезапно заинтересовался чем-то на потолке и почесал гладко выбритый подбородок. «Она уже здесь. Прибыла вместе со мной и ждет, когда я с тобой поговорю. О, только и смог ответить я на такое вероломство со стороны того...» кого долгое время считал другом. Она силами на уши, снова пустился в объяснение король и начала клевать мозг. Распустила Нюни. А я знаешь, как это ненавижу. Я мог это представить. Бьянка была отличной актрисой и нередко добивалась желаемого, устраивая концерты для одного зрителя. Меня. Но в какое-то время ее слезы перестали на меня действовать. Наверное, я просто перестал верить в их искренность. Ладно, вздохнул я. Пришлось смириться с мыслью, что спокойной жизни придет конец. Я снова буду выслушивать бесконечные жалобы от прислуги на отвратительное поведение Иса Кальдор и лицезреть рядом с собой, собственно, саму Ису Кальдор. Поднявшись из-за стола, я взял кружку с остывшим отваром. — Где она? — спросил поднявшуюся вслед за мной короля. — В холле. И, скорее всего, уже сильно недовольна задержкой. Я вздохну. Может, выгнать ее к хафу? Зачем мне эта головная боль? Мои чувства к Бьянке угасли давным-давно. Я больше не видел в ней того очарования, которое пленило меня при первой встрече. Ее тело больше не разжигало во мне инстинкт охотника. А думая о постельных утехах, я невольно представлял Хейли. Ее узкие плечики, тонкую талию и аккуратную грудь, что идеально лежало бы в моей ладони. Жаль, что мне так не удалось вкусить ее». Хотя пока она жила в замке, мысль об этом сводила меня с ума. Наверное, в этом и есть сила истинной пары. Мне нравилось в ней абсолютно все. Ее внешность, ее голос, ее запах. Я возбуждался от одной мысли о том, как буду ласкать ее тело. Бьянка действительно ждала в холле. Сердито поджав губы, она сидела на одном из трех своих огромных сундуков с вещами и смотрела в одну точку, вероятно, о чем-то задумавшись. Но стола ей услышать шаги, как драконица вскочила и опрометью кинулась ко мне. «Драгос!» Изящные, но сильные руки обхватили мою шею, и в нос ударил запах духов, такой приторно-сладкий, что я с трудом сохранил незмутимое выражение лица. Она покрывала мое лицо быстрыми легкими поцелуями, оставляя влажные следы, и, вероятно, свою помаду. Лориан тихо хмыкнул рядом и сделал попытку ретироваться. «Я, наверное, пойду», — сказал он. Королевские дела не терпят отлагательств. Совет вам да любовь, как говорится. Не буду мешать. Отстанься. Я оторвал от себя бьянку и покачал головой в ответ на его обиженный взгляд. Надо еще обсудить то, что я показывал на карте. Король удивленно поднял брови. Разве мне? не... Начал было он и осекся под моим выразительным взглядом. Если бы кто-то незнающий увидел нас со стороны, он бы сомнился, что Лариан король, а я всего лишь его верный генерал. Но мне так сильно не хотелось оставаться наедине с Бьянкой, что это можно было назвать трусостью. Даже на поле боя я никогда так не пасовал, как в холле собственного замка. Но абсолютная тишина в штанах лишний раз доказывала, что все чувства к этой женщине во мне угасли. Осталось лишь глухое раздражение. Но я готов был терпеть ее, если она могла принести мне наследника. Когда-нибудь. Не сейчас. Сейчас даже мысли о близости с бывшей любовницей казались непедальством Хэли, несмотря на то, что моя истинная пара уже об этом не узнает. Никогда. На шум в холл вышла моя экономка Рея Эрта. Я не держал замки, большой штат прислуги. довольствуясь необходимым минимумом, что всегда очень раздражал обьянку. «Где твоя горничная?» — спросил я, так как драконица, судя по всему, на этот раз прибыла одна, без своей раздражающей любопытной служанки. — Я не знала, примешь ли ты меня, и не стала брать ее с собой. Я открою ей телепорт. Я кивнул и отдал Эрте кружку и все необходимые распоряжения. Когда экономка ушла, уйдя с собой бьянку, я смог ненадолго перевести дыхание. Слуги унесли сундуки, и в холле стало снова тихо. — Идем, — я направился к столовой. — Позавтракаешь со мной и займешься своими безотлагательными королевскими делами. Кстати, почему бы тебе самому не жениться на бьянке? «Я все еще жду свою истину, пожал плечами Лориан. «Не могу жениться ни на ком, кроме нее. А если ты так ее и не встретишь?» «Я дал себе еще десять лет», – чуть помедлив, – ответил король. «Если за это время не встречу, женишься на подходящей кандидатуре. Скорее всего, это будет родовитая драконица с новой твердыни. Нам давно пора заключить с ними крепкий союз. Во мне шевельнулось что-то похожее на сочувствие». «Если я мог плыть по течению и предаваться своему горю, то правитель сумеречного континента даже на это не имел права. Тогда, как только разберемся с шанарами, займемся поисками». Предложил я, и Лориан с тихим смешком хлопнул меня по плечу. «Так и сделаем», — хмылился он. «А что сегодня на завтрак? Пахнет просто потрясающе».